Почтаркина сумка. День клонится к вечеру. По дороге катятся телеги, На телегах горы сена аж до неба. По небу медленно и величаво плывут громады облаков, Отбрасывая тени на склоны Кудыкиных гор. Места, как облака в небе, Плывут вроде и вместе, но мимо друг друга. Петрусь на заработки ушел. Третий год ни слуху, ни весточки Вот бы ганье с облака на облако, с места на место, и перекати поле, что упоминают по-старому. Старые старики, тут не в помощь. Докатиться до края и обратно, в развалочку, По перепаханным полям До самых Кудыкиных гор, а за горами теми. Нет, как нет, ничего. Одна только черная чернота, но и ее никто не видел. А кто видел, того божевильным прозывают. Мать с отцом не узнает, имени своего не вспомнит, съела его душу. Черная чернота, поминай, как звали. Был человек, осталась шкурка набитая, чучелка ходячая, без воли и соображения. Так говорят. А сама Ганна, Панаса, Гомоная и его одарки старшая дочь не видела никогда ни черной черноты, ни божевильных, кто ей душу скормил. А потому не верила. Знать знала, а верить не верила, что за ярким небосводом, изукрашенным жемчужными рассветами, золотыми закатами, Опушенными белой пеной облаков, исчерченным стрижами да косатками, Неживая пустота. чудилась ей, что мир весь живой, До последнего колоска, до камушка в траве укрытого, До капли живой весь, и нет этой жизни ни края, ни предела. И ведь ушел же куда-то Петрусь, в другие места, а чем они от нашего другие? Никто и объяснить толком не может. Где они? Там, отвечают. Там. Что за там, там, там, тум-тум-тум? Глухо копыто в утоптанный глинозем. Ох, далека дорога. Где-то там обрывается видимый путь, начинается незримый. Туда и ушел Петрусь. И Гретько ушел. И сколько еще парней ушло лучшей доли искать. Нареченные невесты дома ждут, а никто еще не вернулся. То ли лучшей доли не нашли, по всю пору ищут. То ли дороги обратной не сыскали, то ли наоборот. Нашли лучшую долю, да делиться не захотели. Ни с земляками, ни с отцом-матерью, ни с прежней коханной. Тяжко Ганна вздыхает. Разве можно не верить Петрусю, думы черные до сердца допускать, совестно? А вот ведь сердцу не прикажешь, не любить не прикажешь, не не любить, не верить, не не верить. И мысли из головы, как маковые зерны, и сухой головки, не вытрясешь. Вот и лежит Ганна у дороги в колючей траве, вместо того, чтобы спора вышивать, Нарядные рубахи красным и черным шелком. Лежит в траве, смотрит в небо, облака считает, А мест, говорят, без счета, Потому что сколько не считай, Мастера, глядельцы, еще новых нарастят, Да между прежних утвердят, Вот и начинай заново считать всякий раз. Где-то Петрусь нынче, На каком из облаков его представить? Будто сидит на белой летучей горе, как наверху снопа, И катится под ним дорога, а он дремлет, мечтает о гануссе своей ненаглядной. Верный ведь он, Петрусь, как можно иначе о нем думать? Потому только и нет весточки до сих пор, Что третий год уже не заходит в их края письмоноша, А зашел бы и принес бы весточку. Письмоноша почтарь ведь не своей волей по свету гуляет, где окликнут, остановит, там и устроится, хоть на лавке в корчме, хоть в честной хате, хоть у обочины, писать письмо, облекать чужие слова в торопливые заветушки. Куда письмо пошлют, туда и письмоноша, а на другом конце пути. Точно так же, где придется, где застанет получателя, развернет треугольничек, да прочитает вслух, что сам же написал. Отчего же к Кудыкиным горам давно письмоноши не ходят? Разве не шлют их сюда Петруси да Гритьки? Нет, не хочет там верить Ганна. Просто много-много писем скопилось в почтарской сумке. Еще вперед написанных, прежде надо их разнести, тогда уж и Кудекинских очередь дойдет. А Гана ждет, Гана, верная. Как Петрусь, крепка любовь между ними, ничто ее не разрушит. Уж разлука точно нет. Гана писем бы никому читать не доверила. Что с того, что письмоношей, уже написано письмо Сам, небось, молчуну, петрусю, слова сложить помогал. Да только с того мгновения, как сложили листочек, письмоноша уже ни при чем. Ганна недаром всю зиму в приходскую школу бегала. И прочитать письмо сумеет, и свое в ответ из букв сложить. Сколько бумаги за зиму, за весну извела страсть, Полный ларчик из кипариса резанный, Доверху письмами уложен. Буковка к буковке, словечко заветное к словечку, Хоть и не очень ровно, зато все тайны сохранит только себе и Петрусю. Ну, а что коханному читать письма ноша будет? Так Гана того не увидит. А чего не видишь, того и нет как той черноты неживой за ярко-голубым сводом. А свод синеет сверху, наливается снизу темным румянцем, у облаков загорается золотая тарочка, земля остывает. Неуютно Гане лежать, однако и вставать лень. Станет мать бронить ее, что на весь день из дому сбежала. Все светло пробездельничала, теперь в ночи ради нее лучину жечь. Пригрозит усадить, вышивать в темноте на ощупь. А раз уже все равно бронить станет, так и некуда торопиться. Лежит в траве Ганна, смотрит на закат. Уж прокатились телеги. Да вдруг подолом летящим солнце застило. Ноги против красного света черные быстро шагают. Широкий подол понад сапожками бьется. Из-под него солнце мелькает, мелькает. Что за странный крой девица Гана, вроде поповского облачения, что и длинно, и шагов не режет. Приподнимается на локтях, смотрит, идет спорым шагом женщина по дороге, в сторону их кривой балки. Платье точно не здешнее, волосы вороного крыло, лицом смугла, не хороша, ни молода, но. По девичьей не покрыто. Что за диво такое в поздний час на дороге? Пригляделась, а за спиной у пришлой почтарская сумка такая же, как давным-давно Ганна своими глазами видела у Акино письмоноши. Растерялась так, что пустила почтарку уйти далеко вперед, кинулась следом догонять. Таня, оборачиваясь, спросила на ходу, «У вас в хате переночевать можно?» Ганна было запнулась. «Отца ж с матерью спрашивать надо. Да какое там? Сами же отругают, если упустит такую постоялицу, а так похвалят. Мать и не помянет отлучку. Можно, можно!» — вскинулась Ганна. «И чтобы уже наверняка не упустить, ой, давайте я вам сумку нести помогу». Письмоноша ловко увернулась. «Никому, — говорит, — нельзя мою ношу нести. Почтарская сумка не просто так. Не тронь, если жизнь твоя тебе дорога». Ничего не поняла Ганна, но приставать более не стала. Через пол села вела Ганна письмоношу. Для верности за рукав, чтобы не отбилась, дорогая гостья, не досталась кому другому. «Это Марсия!» — хвасталась своим уловом девчина. «Письмоноша! Марсиёй кличут!» Смуглянки кланялись, она улыбалась всем в ответ, но послушно шла за Ганной. Никто пути не перебивал, ясное дело, коли пришла почтарка в село, то не на один день. Сколько-то писем здешним принесла, все прочитать надо Да столько же еще полстолько писем от здешних написать, кому в ответ, кому просто так, весточку. О прибавлении в семействе, о смерти, бабки-замшелки, о благополучном отеле, о свадьбах-женитьбах. О чем только люди друг другу не пишут. А прежде чем с письмоношей трудов спрашивать, надо принять, в бане вымыть, накормить, напоить, спать уложить словом, дать отдых, как всякой живой душе с дороги-то. Малышня, голопузая, бежала впереди, крику на всю округу. Когда Ганна привела гостью до хаты, Мать уже суетилась, уставляя стол мисками и крынками со всяческой снедью, и помпушечками, и галушечками, и вареничками, и тофтенечками. Благо дело к вечеру, семье большой за стол садится, время подоспело, все готово было, иначе бы одарки беда. Не хватало еще, чтобы в чужих краях письмонож опомянула, Недобро принявшую хату. И село долго еще на всех ярмарках стыдить будут, И хозяйки позора не оберешься, А уж соседки те проходу не дадут, Где у них письмоноша никаких лишений И неудобств терпеть не пришлось бы. А так клятая одарка, неумеха, на всех беды накликала. Так уж Адарка растаралась. Да не впрок те старания вышли. Среди ночи разбудил Ганну долгий, мучительный стон. Сверху, чуть выше головы, шершаво тянулся он в темноте. Там на Ганиной постели уложили гостью, а Ганне постелили рядом на полу. Сон мигом отлетел, Девчина подскочила, наклонилась к гостиной подушке. Или приснилось, что? Или с обильной трапезы живот прихватила? Или попить принести? Гостья туго притянула коленки к животу, закусила губы, глаза в пол лица черные, чернее темноты ночной. От луны на влажной щеке серебрится пятно — то ли слезы там, то ли холодным потом от боли исходит марсия. Злая-злая саняшница пристала. За лекарем послали, не дожидаясь утра. Вот уж было соседкам радости рассуждать. То ли вареники у гомонаевой одарки лишь на подошвы годятся, то ли сметана не свежа. Да только лекарь ясно сказал, и на крыльце по просьбе хозяйки громко повторил, ни еда, ни питье тут беде не причина, а причина нарыв в животе, и сделать с ним ничего нельзя. А что село для почтарки еще сделать может, так одарить ее последним домом да клочком земли на погосте. Мать все сердилась на Ганну, привела в дом беду, привела позор. Язык у человека, пуще того у бабы, что твоя лопата. Все перевернет, что на него попадет. Хоть и сказал лекарь ясно и громко, да через три двора уже переврут, а на ярмарке, в сорочках всякая салоха со всем убеждением расскажет, что Адарка письмоношу ношу нарочно опоила. И причину назовут. Да вот хоть так. «По нас, де гамонай!» На почтарку глаз положил. «А гамонай, водарка и... того!» И так складно врать станет, что даже те, кто сами лекарский приговор слышали, и они поверят. Мало ли, что лекарь скажет. Может, и привадила его Адарка варениками своими или еще чем... Солохия завсегда виднее. Словом сидеть с умирающей велели Ганни. Хлопот немного, маковым отваром напоить, да пот отереть. А чтоб не скучать, да от стонов, от слов бредовых, бессвязных отвлекаться. Вышивание в руки, крестик за крестиком, ложаться ровно, черный, Красный, красный, черный. А у изголовья пыльная почтаркина сумка Прислонена к ножке кровати. Взглянет на сумку Ганна И капнет слезой на черно-красное. Сколько писем написала Петрусю за два года, Как ждала почтаря в село. Пришла вот умереть. А кто теперь Ганину любовь, Верную по свету понесет с места на место, с Кудыкиных гор до той неведомой краины, Где Петрусь лучшей долей ищет. Некому и спросить неского. С костлявой только Да спрашивальщиков таких Не водится ни в кривой балки, ни на Кудыкиных горах, ни во всей кудыке земли невеликой, мести нешироком, одном из бесчетного множества мест в непроглядной пустоте, что караулит за синим сводом небес. Да поди во всем мире, во всех местах его ближних и дальних не найдется спрашивальщика, чтобы со смерти спросить за порушенные Ганиной надежды. Взглянет Ганна, на сумку почтаркину, да сквозь слезы и на почтарку саму и совестно станет ей. Вот человек живой, с жизнью прощается, а она — письма. Да того ли должно ей быть? А как застряло поперек души, письма-то, письма, как же? Ведь не только ей, ведь всей балке, всей кудыке оставаться без вестей. И поза кудыкой поди ждут. Вот пришло в голову помереть. Нашла время-то, разнесла бы почту, Прочитала, хоть бы только в балке, И помирала бы себе на здоровье. За три года не нашла времени к ним заглянуть, Так здрасте, пришла. И за щеки схватится, Сама от себя смутится. Но злость не уходит, как будто письма ее, глубками, белыми, сложенные, не в шкатулке теснятся, а в груди и рвут ее, и бьют острыми клювами и топчут коготками, словно соломенную клетку. А из сумки слышатся Гани голоса. Тихо-тихо так шепчут, торопливо бормочут, Смех оттуда раздается, словно... А то сдавленное рыдание, и ласковые слова звучат, И попреки, и подсчеты, и печаль там, и радость, И будние праздники всяк на свой лад. И как будто на чужих языках тоже говорят. А Ганна вроде все разумеет. То ли слова ей внятны, то ли по звучанию речей открывается смысл и манит, манит с ума к себе. В полголоса еще вроде, но как родную. Ночью того пущи голоса зазвучали. Снова Гана прилегла на полу. Что бредящей почтарке ее пригляд? Мечется в жару, сердце в ней часто-часто бьется, Даже страшно, что вот выскочит. На голос не откликается, на имя не отзывается, не внемлет ничему, не понимает ничего, и только бормочет, бормочет, невнятное что-то, а сквозь ее приговоры слышатся Гане иные речи, да не разобрать за тем бредом-то. Но не решается Гана в сумку заглянуть, помнит слова почтарки если тебе жизнь твоя дорога. А рядом сама Марсия умирает, как не испугаться, еще день не решается, и еще ночь так и не решилась бы, поди, если б на другое утро не послышался знакомый голос из сумы. «Ой, Петрусь, оюшки, ой!» Почтарка лежит маком опоенная, а все стонет, жалко ее. А в суму ей точно больше не заглядывать, не носить ее с места на место, не читать добрым людям писем, не писать, что скажут, на дешевой сероватой бумаге. Ничего-ничего уже, совсем ей ничего. Вышла вся ее служба, и жизнь выходит. И тихонечко отложила Ганна гамонай свое вышивание. Поднялась с лавки в три шажка, прокралась, склонилась над сумой и сколотыми пальцами едва коснулась лямки. И все уже случилось, тронула уже, нечего терять, дернула завязку, вывернула уголки и конвертики, и трубочки, и картоночки на пол. Разворошила. Еще пуще испугалась, когда поняла, что на каждом придется прочитать, кому отправлено, а Петруся больше и не слыхать. Притихли голоса, то ли от испуга же, то ли наоборот от радости. Подняла первый попавшийся листок, глазами вниз скользнула до подписи — «Ваш сын Петро! Ах! Да не тронь же, дура!» Ганна мало не подпрыгнула. Марсия смотрела на нее. Глаза темнее темного, тенью обведены густой. Спокойные такие глаза, усталые, лицо белее наволоки. «Мне...» Только и нашлась ответить на смерть, перепуганная Ганом. Мне вот... Мне надо. Письмоноша поморщилась, прикрыла глаза. Ну раз надо бери. Я свое отбегала. А что? Глупо спросила Гана. Я теперь тоже умру? Умрешь, умрешь! криво улыбнулась письмоноша и долго молча дышала, быстренько так страшно, потом сказала еще «Не теперь! Сперва побегаешь!» «А ты ж сказала!» — настаивала Ганна, сама стыдясь своей настырности к умирающей, но жаждая дознаться правды, сказала, если жизнь моя мне дорога, чтоб не трогать, тронула. Через силу прошелестела Марсия. Жива? А как? А что? А так? А то? Видно было, что наскучил почтарке разговор, не нужен он ей, и сама она не здесь. Но зачем-то отвечает, все отвечает на глупые ганены страхи. «Не твоя жизнь теперь, не твоя!» Руку дай, боюсь я. Гана попятилась, Марсия едва приподняла прозрачные веки. Дура, не того боишься, не ведьма я, не. Прозрачная ее рука скользнула с перины, указав на суму. Вот, а я не. Дай руку, дай. Уже без голоса говорила, да и без соображения. Аганна все разбирала по губам ее искусанным, синим уже от смерти. И подошла, и обеими руками обхватила почтаркину руку, а после закрыла ей глаза. — Аганне Гомонаевой перескажите, чтобы ждала, как уговор был. К Рождеству вернусь, там и свадьбу сыграем. Схоронили письмоношу чин по чину, уважили. В освященную землю положить отец Онупри он не позволил, а в остальном ничем не обидели. Поминки устроили всем селом, а после стали звать того же отца Оннуприя, чтобы по делу своему Грамотейскому оказал миру услугу. Прочел письма, какие в кривую балку были но поп и тут открестился. Темные пути почтарские, неведомо, как находят письмоноши дорогу, не богом, ведомы, а человеческими страстями. Негоже пастырю-прихожанам своим дурной пример подавать, ну и другие громатеи, что были на селе, следом отказались. Ночь, не спав на утро, послала Гана меньших братьев Левко и Ничипара пробежать по селу да покричать, чтоб собирались у хаты Панаса Гомоная. Ганаде Гамонаева будет почтаркину сумку разбирать, и каждому, кому письмо найдется, прочитает его. Отца, значит, не спросясь. Мать не хотела выпускать на крыльцо. Грозилось кинуть сумку в печь со всеми письмами. Отец увещевал набежавших мирян разойтись, но к полудню сдался. Все село собралось, от мала до велика, чуть плетень не опрокинули. Тогда Ганна вышла и села на крыльце. Один за другим вынимала сложенные в уголок листы, шевеляя губами, разбирала имена. Чужие письма складывала на ступеньку что своим выкликало получателей, чтоб садились рядом и слушали. Старательно, по слогам читала, громко, чтоб заглушить причитание матери, прятавшейся за приоткрытой дверью и полдня уговаривавшей Доню одуматься. Родителям Петруся тоже прочитала письмо, кроме тех строк, где про нее говорилось. Что надо было ей переказать, она уже и сама вперед их знала. Ну так и нечего из пустого в порожнее переливать. Она Петруся и без его наказов ждет. Уговор ведь был у них. И не ей говорить его отцу о свадьбе, так ведь? Вот и пропустила это место. Сам Петрусь скажет, когда вернется, к Рождеству. Еще все лето до осени, и осень вся целиком, да целый месяц с гаком зимы. До вечера закончила читать. Нездешние письма сложила обратно в сумку, а здешние по домам разобрали. Думала, все на этом? Да как бы не так. На завтра потянулся народ к крыльцу с самого утра. Мать Гану растолкала со злорадством. «Смотри, что натворила!» Ганна и не уразумела сначала. Отчего это люди опять улицу против их дома запрудили? Она-то вчера все до последней строчечки прочла, всем громко сказала, что письма в кривую балку кончились. Ан, глядь! Те же лица, что и вчера, и плетень уж покосился. И тут дошло ей в голову. Тут побелела вся, ножки подкосились, затряслась. Сама уж просила мать. Та ее вытолкнула на крыльцо. «Расхлебывай!» Так вот случилось, что еще через день Гана Гомонаева в крепких сапожках, в сорочке вышитой, в новой нарядной плахте, со свиткой в котомке, на случай холодов в дальнем пути, одарила все же мать на прощание. И с почтарской сумкой через плечо вышла за околицу и зашагала в сторону Кудыкиных гор. За ними, говорят, есть перевоз, и перевозчики при нем. Они сквозь темень безвидную, сквозь пустоту неживую ходят и кому куда надо того с собой за руку ведут, за приличную мзду, а письма ношу и за так проведут. А куда ей надо, Ганна не знала, но положила себе идти, куда глаза глядят, хоть свои, хоть перевозчика, и, как окликнут, останавливаться, искать в сумке письма для спрашивающих, писать им под диктовку. А Петрусь... Ну что, Петрусь, до Рождества еще все лето и осень целиком, Может, кто напишет письмо в кривую балку, а Ганна его и отнесет. А если кто не напишет, тоже не беда. Ганна недаром же зиму в приходскую школу бегала, сядет и напишет сама. Вот так. Прости, коханный, сэрденька мое, да не судьба нам видно, да не судьба.